Сохраняет свои свойства даже в том случае, если она пройдет целый ряд организмов, людей и комаров. Этот опыт имел решающее значение для клиники Марсини. Однако еще один вопрос дал своего решения. Укус комара анафелеса, зараженного малярией, вызывал заболевание у человека. Но через сколько дней проявляется болезнь? Каков ее инкубационный период?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 Это означало, что вопрос продолжительности инкубационного периода еще требовал тщательного изучения. Из английской психиатрической больницы в Гортоне, около Эпсона, пришло сообщение о проводившемся там лечении больных прогрессивным параличом с помощью специального малярийного штамма. Результаты прививок, проведенных в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 При этом Шухнер заразил себя трехдневной малярией через укус комара и перенес болезнь. А в 1928 году он вместе с другими врачами Амстердамского института тропической медицины произвел опыт на себе, чтобы выяснить вопрос о продолжительности инкубационного периода малярии. То же самое сделал тогда уже упоминавшийся доктор Кортовек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 инфекционных заболеваний в связи с его заслугами в области исследований чумы